Глава двадцать седьмая. Лиза. Залетев в спальню разъяренной фурией, вышагиваю пару кругов у балконной двери, уговаривая себя успокоиться. Я бы так не старалась, но слышимость у нас в квартире непростительно хорошая. Не хотелось бы портить детям психику еще одним эпичным скандалом. Сашка заходит в комнату вслед за мной и плотно закрывает дверь. Расставив ноги на ширину плеч, Засовывает ладони в передние карманы джинс и молча ждёт начала разговора, уперев в мечущуюся меня тяжёлый горячий взгляд из-под лобья. По всему видно, что приготовился защищаться. Это правильно. Я собралась нападать. Крутанувшись у окна, эмоционально всплескиваю руками, ощущая себя недобитой итальянкой, но так проще в голос не орать. Даже не хочу знать, какое именно из слов. Не пущу тебя на порог. Тебе было не очень понятно, шиплю зло и очень стараюсь тихо. Просто доедай свою пиццу и вали к родмиру. Раз уж на машине, можешь сразу с детьми. Сашкины серые глаза отчаянно вспыхивают, кончики ушей начинают характерно краснеть. Лис, не истери. И я никуда не поеду. Я был за рулём 23 часа. Я не самоубийца, сейчас тащится за город с детьми по московским пятничным пробкам. Завтра с утра выйдем. — Что? Какое с утра? — охаю. — Ты здесь спать собрался? — Хочешь, чтобы я в машине ночевал? — выгибает бровь. — Да мне плевать, хоть на лавке! — все-таки повышаю голос. У Сашки желваки прокатываются по заросшим щекам. Меня ожидаемо начинает колотить. Смотрим друг другу в глаза и... И я умираю каждое мгновение, пока мы так близко и так далеко. Как же он меня бесит, придурок. Как я к нему хочу, и я никуда не пойду. И не устраивай этот цирк при детях. Наконец, цедит Сашка через пару секунд. Ничего с тобой не случится, если я в детской одну ночь посплю. Это я-то устраиваю цирк, задыхаюсь своим возмущением. Ты же это специально. Специально явился в мою квартиру, хоть я предупреждала. А теперь говоришь мне про чувства детей? Не смей меня ими шантажировать. Зачем ты припёрся, а? Зачем? Я же сказала: "Нет". Хотел увидеть тебя. Соскучился очень. Он криво улыбается. В хрипловатом голосе мелькает вызов, а меня бросает в жар. Саша так просто это сказал, что сложно не поверить, что искренне. Я всхлипываю, избиваюсь, прикладываю ладонь к губам, отвожу глаза, качаю головой. Не туда он ведёт, не туда. Увидел? Нервно хмыкаю. Мне мало. Молчим. Я так на него и не смотрю. В комнате будто нечем дышать, странно душно. Хорошо, давай я вас отвезу, если ты за руль не можешь, предлагаю после повисшей густой паузы. А обратно ты как? Останешься у родмира? Нет, на своей отвязу, всё-таки поднимаю на Сашку глаза. Так не получится. Завтра лыжня России, мы хотим поехать. Лыжи, ботинки я на всех привёз, у меня с собой. А родмир не сможет. Шикарно. Ещё и лыжи у него. Трулоп, опять начиная расхаживать по комнате. То есть дети знали, что ты будешь на машине, или вы уже и планы построили? Я попросил не говорить. Сашка опирается плечом о стену, скрещивая руки на груди. Знаешь, ты ведь не увидеть меня хотел, а унизить, показать, что на мои желания тебе плевать, продолжаю ругаться, не в силах успокоиться. Это не так. Мне далеко не плевать ни на тебя, ни на твои желания. Не делай вид, что не знаешь лис. У Сашки на это ещё сильнее вспыхивают глаза, серый кристальный оттенок будто плавится серебром. Не знаю, месяц ты не объявлялся вообще. Жил же как-то, фыркая, отворачиваясь к окну. Как-то, повторяю эхом, усмехнувшись, поджимаю губы. Теперь я сама говорю не о том. Голова и грудная клетка начинают болеть от того, сколько разных мыслей и чувств пытаются там уместиться. За окном уже ночь. Море электрических огней расстилается перед глазами. Город не спит, шумит, а мы вдвоём в этой комнате. будто отрезанная от всего остального мира, очень странное ощущение, пронизанное воспоминаниями из прошлого, смешанное с горечью настоящего и без будущего. Зависнув на неоновом тёмном небе за окном, лихорадочно обдумываю, как быть, и понимаю, что действительно придётся его оставить на ночь. От этого факта подрывает. Не представляю, как я в таком расшатанном состоянии до утра доживу, но В конце концов, нас тут не двое, нас четверо. И трое из этих четверых очень хотят провести вместе этот вечер. И я не вправе им мешать. «Ладно, хорошо», — вздыхаю, потирая ноющий лоб. «Спишь у детей, а утром, чтобы вас тут не было? Может, с нами поедешь?» Сашка отталкивается плечом от стены. «Твои лыжи я тоже привез». А Лиска медленно катает, отстанет сильно от нас. «Ты бы с ней...» «Саш, не наглей!» фыркнув, слабо улыбнувшись. Сашка грустно улыбается мне в ответ. Застреваем в моменте, смотря друг на друга. У меня не хватает силы воли отвести от бывшего мужа глаза. Я его месяц не видела, так соскучилась, хоть и теперь одно время на один его вид дико бесит меня, и горечь уже знакомая растекается на языке, обида Сейчас я уже чуть спокойнее, и умом понимаю, как люди прощают такое, как могут вместе дальше жить. Вот так, вечно ощущая этот привкус пепла во рту, зная, что внутри что-то сгорело. Пошли пиццу поедим. Я не голодна. Иди к детям и меня не беспокоить. Мм, понял, о'кей. Но если что, приходи.